Райт, Крипты Терры, Прогнивший трон. Глава 24. Тень резко снижалась, опускаясь ниже уровня зубцов с внутренней стороны громадной стены. Размытая тень легла на транспорт Инквизитора, скрывая от глаз бесконечное поле огней за периметром дворца. Они проскочили между могучими защитными башнями, с которых смотрели украшенные изображениями аквил-батареи тяжелых болтеров, и продолжили спуск. Корабль Кустодия двигался следом, на данный момент не возражая против того, чтобы Кроул показывал путь. Его двигатели громко рокотали, изрыгая колоссальные струи пламени. «Ты нашел?» — спросил Кроул у Горгия. Череп неопределенно защелкал. «Веритас. Да-да, еще моментарио...» И... нет. Реф выругался. Он с трудом удерживал курс в турбулентных потоках, созданных тяжелыми двигателями золотого корабля. Они снижались очень быстро. Мимо промелькнули и исчезли в тумане самые нижние из прожекторов башни. Все еще нет четких координат. Пробормотал капитан, сражаясь с рукоятями управления. Работай быстрее, череп. Глаз Горгия злобно вспыхнул. Не отвлекай, веди корабль. Сервочереп подвернулся, полностью поглощенный обработкой данных. Аффирматива. Засёк сигнал. Лонговие, вниз, вниз. Консоль тени замерцала, когда Горгий передал данные духу машины корабля. Рев среагировал в тот же миг, опустив нос в тени и двигаясь вдоль стены. Крол откинулся в кресле и скривился от боли при внезапном резком маневре. Как далеко? спросил он. И что именно мы нашли? Рев бросил короткий взгляд на экран у Спика, куда передавались данные приборов Горгия. Не понимаю. Неуверенно сказал он. Выглядит как. Нет, не понимаю. Кроул повернулся, чтобы самому посмотреть на экран. И правда, такое невозможно. Глаза инквизитора блеснули при виде стремительно приближающегося номинального уровня Земли. Но это нечто реальное и конкретное. То, что нужно. Вокс-приемник Кроула с треском активировался. «Мы ничего не засекаем», — раздался из динамиков неестественно спокойный голос Навродарана. «Подтверди дальнейшие действия, Инквизитор». «Сигнатура излучения, совпадающая с той, что мы обнаружили на корабле», — ответил Кроул. «Она слабая. Но поверь, это то, что мы ищем». Два летательных аппарата спустились еще ниже, до уровня казарм стражей и тренировочных блоков. Наверху вращались прожекторы, освещая множество зависших в воздухе кораблей службы быстрого реагирования гвардии, многие из которых были выкрашены в бело-зеленые цвета дворцовой стражи. «Ты не планируешь задействовать дополнительные силы?» – спросил Кроул у Наврадорана, как только тень перемахнула через край вертикального колодца и последние источники света скрылись из глаз. «Нет. Но там же сотни...» – удивленно начал Инквизитор. «Нет. Подготовься к высадке. Мы почти добрались». Оба корабля уже находились намного ниже основания громадных шпилей и зданий и сейчас спускались вдоль изогнутого периметра внутренних стен. «И что это было?» – спросил риф у своего господина. «У него есть секреты, которыми он не готов делиться», – ответил Кроул, доставая радость из кобуры. Включились фонари тени, осветив яркими лучами раклитовые стены по мере спуска становившиеся все темнее. Они миновали какие-то погребенные под землей многоэтажные здания с пустыми провалами окон и обвалившимися дверными проемами. Покрытая застарелой грязью платформы, испещрило множество трещин. Древние колоннады растрескались и изогнулись под колоссальным давлением возведенных над ними конструкций. Они приземлились, не особо заботясь о мягкости посадки у изъеденного ржавчиной постамента какой-то древней статуи, изображавшей крылатого безглазого рыцаря, устремляющегося куда-то в темноту на бой с неведомым врагом. Поднятая при приземлении пыль все еще клубилась вокруг, когда Кролл потянулся к рукояти, включающей фонарь кабины. Корабль Кустодия опустился на землю в нескольких метрах от тени, сотрясая землю своей огромной массой. Кролл наблюдал, как высаживаются его пассажиры. Наврадоран и еще четверо его товарищей спустились по сверкающему трапу. Они все выглядели одинаково. Закованные с головы до ног в полную золотую броню, без единого пятнышка, В черных плащах, развивающихся в потоках воздуха от реактивных двигателей. Все они были вооружены копьями стражей, смерцающими в холодной тьме лезвиями. «Всего четверо?» — спросил Кроул. «Этого Шоу. хватит». Похоже, Наврадоран не очень жаловал сомнения. Возможно, он просто не понимал, что это такое. «Нам придется спуститься глубоко вниз» сообщил Кроул, сверяясь соус пиком и подходя к краю глубокого квадратного колодца. По его периметру спускалась каменная лестница без перил и заграждений, примыкавшая к раквитовым стенам. Из темных глубин поднимались потоки горячего воздуха. Казалось, что оттуда пышет злобой. Высоко над головами на раскрошившихся от старости постаментах сидели ряды каменных горгулей, уставившиеся в темноту невидящим взглядом и свисившие длинные языки из зубастых пастей. Затянутая грязными облаками небо скрылось из виду, превратившись в жалкое воспоминание о верхних уровнях. Наврадоран отправился к ступеням, жестом пригласив за собой Кроула. «Не будем терять времени», — сказал Кустодий. Спиноза оправилась от оцепенения. Она увидела, как Лерментов с трудом отбивается от врагов в центре зала, в окружении своих Огренов и лучших бойцов, Его осажденный отряд удерживал позиции, но не более того. Стена! передала дознаватель Салвору по воксу. Мы должны добраться до стены! Она увидела, как ложный ангел поднял голову, посмотрел на нее и кивнул. Усиленный с динамиками приказ разнесся по полю битвы, едва слышимый за шумом бойни, и Огрины внезапно пошли в атаку, пробив глубокую брешь в рядах ксенотварей. Спиноза и бойцы Хейгана сбежали с лестницы и присоединились к атаке, уклоняясь от свистящих клинков и крючьев. «Это самоубийство!» — тяжело дыша, — сказал Лерментов, не переставая стрелять короткими очередями, тогда как Огрины бросились на врага. «Ты уже и так считай мертвец!» Холодно ответила Спиноза, поднимая Серебряный и опуская трещащую от энергетических разрядов булаву на шкуру очередного гротеска. Все, что сейчас имеет значение — это их хозяин. Плата за отчаянную атаку оказалась ужасной. Огрины гибли один за другим, их мощные тела разлетались на части под ударами похожих на хирургические инструменты орудий ксенотварей. Обычные люди справлялись еще хуже. Их броня была слишком слаба, а оружие неэффективно. И они гибли десятками, расчлененные сверкающим вихрем клинков. Воинственные кличи обрывались на середине, однако как только исчез управляющий их действиями разум, гротески начали сражаться каждый по отдельности. Они жаждали крови, боли и убийств и не заботились более ни о чем, а толпы пушечного мяса по-прежнему наседали на них, предоставляя ограниченным мозгам гротесков множество лакомых целей. Благодаря всему этому дисциплинированному отряду бойцов удалось прорваться через строй врага. Спиноза и Лерминтов сражались под прикрытием отряда Хейгена, теперь сократившегося до четырех человек. Безумная отвага Огринов позволила им пробиться вперед, и они добрались до пролома в стене как раз в тот момент, когда последний человек телохранитель рухнул под ударами гудящих когтей. Спиноза первая ринулась внутрь тоннеля, не обращая внимания на потрескивающие вокруг черные молнии. Свет серебряного озарял поразительно гладкую поверхность стен. Диаметр тоннеля, круглого и прямого, будто созданного высокоточным буром, был приблизительно 10 метров. Впереди слышались звуки, издаваемые эксенотварями, которые продолжали бежать по тоннелю, похоже, не подозревая о погоне. Меньше 50 бойцов авангардного отряда Лерминтова смогли добраться до пролома. А за их спинами набирала обороты неимоверных масштабов бойня, в которую словно в топку впускались новые отряды людей, все еще выходящие из глубинных тоннелей. «Мы ничего не можем для них сделать», — сказала Спино, захватая ложного ангела за руку и затаскивая его в тоннель. Хейган и Хазад двинулись следом, снова перейдя на бег. Спиноза, сжимая в руке злобно рычащий Крозиус, подумала, что их действия иначе как безумными не назовешь. Без Огренов остатки воинства Лерминтова не имели против гротесков никаких шансов. И даже если людям удастся их настигнуть, они ничего не смогут поделать. Но вариантов не было. Какое бы техноколдовство ни использовало существо, оно справилось со своей задачей, исказив пространство и уничтожив чистый адамантий. И теперь эта тварь была во дворце! Во дворце! Она ускорилась. Тоннель казался бесконечным, вероятно, его длина превышала 200 метров. К тому моменту, когда они выбрались наружу, все твари были уже далеко впереди и неслись по покрытому пылью полу еще одного заброшенного зала в направлении множества проходов в противоположной стене. Гротески передвигались целенаправленно, поднимаясь по забытым лестницам и перескакивая с одного полу осыпавшегося балкона на другой, совершенно точно зная, куда направляются в то время как Спиноза понятия не имела, где они находятся. Системы ее брони по-прежнему не работали, а кромешная темнота и мечущиеся из стороны в сторону лучи света от фонарей дезориентировали. Она надеялась, что их отряд вот-вот доберется до какой-нибудь обитаемой секции, где защитники дворца смогут дать отпор пришельцам. Но видно, они были слишком глубоко, в столь древних запечатанных и забытых областях, что их никто не охранял. В горле Спинозы пересохло, а ноги подкашивались. Бежать приходилось быстро, но чудовища, за которыми они гнались, были куда проворнее и, похоже, совсем не уставали. Дознаватель увидел мелькнувшие вдалеке очертания ксенотварей, несущихся по длинному узкому мосту над разломом, уходящим куда-то в неведомые глубины. На дальней стороне моста виднелось устье тоннеля, выполненное в форме разинутой драконьей пасти с воротами из покрытой патиной бронзы. Существо, повелевавшее гротесками, Остановилась лишь на миг, чтобы уничтожить преграду во вспышке неестественной энергии. Но эта секундная задержка тоже дорогого стоила. Спино заринулась вперед изо всех сил, надеясь воспользоваться шансом. Хазад, самая быстрая из всего отряда, не отставала. Вдвоем они миновали разбитые ворота и ворвались в лежащее за ними помещение. Внутри все оказалось покрыто толстым слоем пыли, помещение было просторным и восьмиугольным. Потолок опирался на колонны, увенчанные резными каменными черепами, повсюду стояли незавершенные статуи каких-то святых, чьи пустые лица скрывались в тенях. Кошмарные ксенотвари развернулись навстречу преследователям, на миг среди гротесков мелькнула жуткая и нелепая фигура их тощего повелителя. Хазат и остальные немедленно открыли огонь, поливая чудовищ потоками неоново-ярких лазерных лучей. Спиноза не понимала, почему твари остановились и приняли бой. Им ничего не стоило убежать от людей, но они почему-то истошно вопили и просто размахивали лапами – Лазерные лучи рассекали темноту, оставляя черные отметины на древних стенах. В динамике шлема что-то зашипело, затем из поврежденного модуля раздался несвязанный шум. Спиноза как раз собиралась отключить приемник, когда входящий сигнал вдруг очистился от помех. Отвечая на вызов, отходите влево и найдите укрытие. Мы их прижмем. Слава трону, дитя. Мы уже почти утратили надежду. Это был голос Расила. Спиноза сощурила глаза, всматриваясь во вспышки лазерного огня, и наконец увидела их источник. Отряды штурмовиков Инквизиции в серой форме, общей численностью около 200 человек, окопались у дальней стены и обстреливали врага слаженными залпами. Их командир Инквизитор была там же и вела своих людей в атаку, сжимая в руках дымящий болтер. «Слава ему!» – подумала Спиноза с облегчением. Рассила ответила на призыв, оборону организовали, и дорога внутрь была перекрыта. «Немедленно уходим влево!» Взревела она, подгоняя остальных и понимая, что штурмовики не будут ждать, пока все попрячутся. Гротески уже реагировали на угрозу с предсказуемым безразличием к собственной судьбе и разворачивались к атакующим их людям. Их все еще было много, даже, вероятно, слишком много, но по крайней мере теперь с ними можно было сразиться. «Миледи!» – закричала Спиноза, заметив, что рассила пробивается к ней. «Как вы?» «Не сейчас, дитя!» – спокойно ответила Инквизитор, плавно разворачиваясь и стреляя в очередного врага. «Пожалуйста, просто дерись!» «Я слышу их!» – сказал Наврадоран и увеличил темп. Кустодий бежал с тяжеловесной, тягучей грацией, ускоренной системами брони, куда более совершенной, чем у Кроула. Его отряд несся через лабиринт подземных уровней, поднимая ногами пыль, пролежавшую здесь, наверное, несколько тысячелетий. Линзы их шлемов сияли ярко-красным светом, а броня тускло поблескивала в темноте. Эразм изо всех сил старался не отстать. Ему казалось, что по легким скребут ржавыми ножами, каждый вдох давался с трудом. Инквизитор сильно прихрамывал на правую ногу, хотя и продолжал бежать, несмотря на боль. Горгий держался над его плечом, а Реф ровно бежал рядом. Они миновали один сумеречный зал за другим. Инквизитор боролся с искушением смотреть по сторонам. Периферийным зрением он замечал уходящие во мрак боковые коридоры, какие-то залы и комнаты, укутанные высохшей Все здесь было таким же древним, как и сам империум, кое-что даже, вероятно, древнее. Вольный торговец с радостью отдал бы все свое состояние ради возможности провести несколько минут в этих залах. Военачальник из внешних миров отдал бы всю свою империю, а кардинал сложил себе сан. Но у него не было времени посмотреть, впитать знания, исследовать здесь все, и несмотря на высокие ставки, Кроула это почти расстраивало. В этом и заключалась главная трагедия эпохи. Терра по-прежнему хранила в себе несметное богатство. Это были лишь следы былого величия, но тем не менее, они представляли куда большую ценность, чем все, что могло найтись на тысячах других планет. Но эти ценности заперли навечно заточили под замок неведения. Если бы удалось найти какой-то катализатор, способный возродить жажду человечества к открытиям, отринуть страх перед новациями и из-под тяжкого гнета механикус и жречество, то эти сокровища еще могли бы увидеть свет. Но такого ни за что не произойдет, по крайней мере сейчас. Все, что осталось людям, это постоянная битва за очередное десятилетие или два жизни. Попытки продержаться еще чуть-чуть в окружении плотоядных хищников, которые подходили все ближе. Присутствие людей в этих залах было чем-то невероятным, случайностью, порожденной отчаянием, и когда они уйдут, то тени сомкнутся вновь. На этот раз, по-видимому, навечно. Сигналы, сообщил Рев. Гроул моргнул и вывел показания датчика движения на ретинальный дисплей. Прямо впереди читались сотни сигнатур, набившихся в одно помещение. Инквизитор перевел взгляд на Навратарана, который, вероятно, сейчас видел то же самое. Но Кустодий просто продолжал бежать дальше, не говоря ни слова. Копья Стражей воинов его отряда активировались и сияли в темноте, будто факелы. Расщепляющие поля рассеивали тьму серебристыми отблесками. И тут он заметил сигнатуру Спинозы, а рядом с ней Хейгана и нескольких других. Сердце Инквизитора ёкнуло, а пылающие мышцы наполнились неизвестно откуда взявшейся энергией. «Мы успели», — выдохнул он, обращаясь одновременно и к Реву, и к себе, и вытаскивая радость из кобуры. Они ворвались в очередную просторную залу с толстым слоем пыли на полу и множеством странных полузавершенных скульптур. Старые электроинструменты усеивали грязный пол, брошенные давным-давно почившими каменщиками, прежде чем те успели завершить свою работу. Пространство между этими каменными часовыми то и дело рассекали лазерные лучи, врезавшиеся в головы и торсы статуй, от чего повсюду скакали безумные тени. В этом водовороте шума и хаоса Кроул заметил громадные силуэты прикавшие между каменными фигурами, слишком большие и быстрые для людей. Он прицелился, реагируя на движение, но из темноты выскочил отряд солдат, отступающий и стреляющий на ходу в преследующее их чудовище. Но это не мешало монстру гнаться за ними. Не сбавляя шага, Кустодии ворвались в самое сердце битвы. Их силовые клинки пылали столь ярко, что темнота казалась расступается перед ними. Стражи дворца не уступали кошмарным тварям ни в силе, ни в скорости. Они компактно и эффективно работали своими клинками на длинных древках, раздавая удары направо и налево, врываясь в строй врагов в фонтанах брыжущей крови. Два воина в золотых доспехах обошли основную свалку по периметру и принялись истреблять ксенотварей, пытавшихся отступить и скрыться в тенях. Еще двое вместе со своим командиром устроили настоящую бойню. Вижу ее! крикнул рев, пробиваясь к правому флангу, используя разбитые лазерными выстрелами статуи в качестве укрытий. Кролл метнулся следом, выскочив из-за колонны, за которой прятался как раз в тот момент, когда она рухнула под ударами. Он уже и сам видел мелькающий в сумраке доспех Спинозы, переливающийся оттенками красного в отблесках энергии от копий кустодии. Она находилась в центре боя, сжимала с обеими руками и крушила им врагов. Вместе с небольшим отрядом спутников она заняла оборону у какого-то подобия каменного алтаря, они прижались к нему спинами, отбиваясь от наседающих сенотварей. Инквизитору удалось мельком разглядеть и остальных. Ассасина, остатки отряда Хейгана, Тяжело раненого человека в униформе Астра Милитарум и нескольких незнакомых штурмовиков Инквизиции, изо всех сил пытавшихся удержать на расстоянии постепенно сжимающийся круг тварей. Кроме того, там была леди инквизитора Росила, Рассила, сражавшаяся с чем-то темным и высохшим окутанным клочьями теней. Этот! Рявкнул Кролл, указывая Реву на костлявую фигуру. Капитан среагировал незамедлительно, тут же прицелившись в облачное черное существо. Эразм тоже навел пистолет, но вокруг врага плясала какая-то аура, искажавшая пространство. Оно, казалось, смещалось и бурлило с каждым движением Ксеноса. Инквизитор выпустил пулю, но та просто исчезла, коснувшись этой ауры. Существо крутанулось и бросило перед собой что-то, напоминающее сотканную из энергии паутину, отчего рассила и десяток ее бойцов полетели. Сели на пол. Ксенос потянулся к спинозе, поднимая изогнутый клинок, зажатый в одно из множества рук. Он двигался слишком быстро, чтобы его можно было остановить. Кроул выстрелил еще раз, понимая, что не успеет добраться вовремя, но пуля снова с мерцанием исчезла, соприкоснувшись с искажающим реальность полем вокруг чужака. Он не успеет. Никто не сможет остановить клинок, стремительно опускающийся к своей цели. Никто, кроме у Кустодий ворвался в сражение, подобно громадному молоту, расшвыривая гротеско в стороны и направляясь к их предводителю. Он шел вперед, будто легендарное божество, окутанное золотым сиянием. Руны на его доспехе светились и переливались потусторонним светом. Он одним прыжком преодолел расстояние, разделявшее его и Ксеноса, и схватил чудушного чужака за горло, без труда прорвавшись сквозь искажающее поле. Кустоди поднял противника вверх, а потом с силой впечатал в землю. Тварь завопила и попробовала оказать сопротивление, но Наврадаран опустил перчатку на лицо твари и сжал, ломая лицевые кости, как стекло. Ксенос попытался ударить кустодия когтистыми лапами, растущими из спины, но Наврадаран сломал их, намотал на древко алибарды и оторвал, отбросив залитые черной кровью обрубки в сторону. Он снова поднял Ксеноса, который раненый и ослабший был больше похож на обвисшую тряпку, и снова бросил изломанное тело на алтарь. Искажающее поле исчезло, рассыпавшись черными искрами. Кролл приковылял поближе, не способный отвести взгляд от этой жестокой демонстрации абсолютного превосходства. Оставшиеся гротески, даже те, что пытались скрыться в тенях, гибли под ударами остальных кустодиев. Штурмовики Инквизиции, присутствовавшие на поле боя, оказались теперь абсолютно бесполезными. Но главный Ксенос был все еще жив. Кролл подошел к алтарю, чувствуя тошнотворные эманации, исходящие из изломанного тела их врага. Спиноза тоже Приблизилась. Ее броню заливала кровь, а булава все еще шипела активированным расщепляющим полем. Вы были правы, милорд, проговорила она, слегка пошатываясь. Ардамант был позже спиноза. Перебил крол, хватая ее за плечо и внимательно осматривая: Ты цела? Не ранена? Дознаватель слабо покачала головой. Тем временем Наврадаран прижал врага к алтарю, будто бы собираясь принести его в жертву. Он поднял клинок, чтобы прикончить Ксеноса, и сияние расщепляющего поля позволило всем, наконец, разглядеть существо, пробившееся так далеко в святая святых человечества. По людским стандартам его лицо было изможденным настолько, что кости торчали туго, натягивая тонкую прозрачную кожу, под которой виднелась черная паутина слабо пульсирующих вен. Хребет твари был таким же выступающим и искривленным, как у его созданий. В него были вживлены клинки и какие-то хищные изогнутые устройства, сейчас по большей части разбитые навродараном. Ксенос был одет в плотно подогнанную броню с остальными заклепками. С невероятно тонкой талией свисали цепи с подвешенными на них прозрачными флаконами, в которых плескались ядовитого цвета жидкости. Сейчас его лицо было залито кровью, а скулы сломаны. Нижняя челюсть, похоже, полностью отсутствовала. На ее месте находилась маска из черной стали, соединенная с обрывками плоти на щеках с помощью металлических инкрустированных самоцветами колец. и череп покрывали вытатуированные символы имевшее значение в чужеродной культуре этих ксеносов. Но самым страшным были глаза. Даже самое глубокое и темное подземелье дворца не могло сравниться чернотой с этими глазами. Они были словно бездонные затягивающие ямы, окруженные сморщенными, прошитыми стальной нитью веками, дыры в абсолютную бездну. Кроу за свою жизнь повидал много разных глаз и прекрасно понимал, какие чувства могут за ними таиться, но в этих черных сферах плескалась только невероятная голодная тоска, отчаянная жажда, которая давно переросла все надежды на то, что ее когда-либо удастся удовлетворить. Эти глаза видели такое, что ни одно живое существо не должно было увидеть. Ужасы по сравнению с которыми меркло все происходящее в криминальных притонах подулья, и оно оставило свой отпечаток в этих жутких черных провалах. Чужак все еще дышал. Наврадоран приложил остриё своего клинка к шее существа, Сенас смотрел на своего палача с трудом, пытаясь вдохнуть. В уголках тонкогубого рта пузырилась кровь, большая часть его конечностей была сломана. В этом взгляде не было ни ненависти, ни отчаяния, лишь презрения. «Прикончи его!» – требовательно прошипел Кроул. Но Наврадоран не двигался. «Давай!» Кроул оглянулся, пытаясь понять причину, по которой Кустодий удерживал свою руку. Болтер, поднявшийся на ноги Рассилла, был направлен прямо на гиганта в несравненной золотой броне. Из такого расстояния снаряд пробил бы даже ее. Остальные бойцы подразделения Леди Инквизитора, которых осталось больше сотни и которым теперь не нужно было сражаться с гротесками, навели оружие на четверых воинов отряда Наврадорана. Те, поглощенные охотой на гротесков, оказались застигнуты врасплох. «Адамара?» – настороженно спросил Кроул. «Что это значит?» «Не вмешивайся, Разум. не опуская оружия, ответила Расила. За ее спиной начал собираться отряд из нескольких десятков солдат. «Кустодий, отойди от Ксеноса! Ты не должен был за ним приходить, он мой и всегда был моим!»